И все же послушай, каждый в бюро знает, что это твое расследование. Это твоя заслуга, как было, например, в случае с машиной из Херц. След привел нас в Лос-Анджелес. Спасибо, Джек. Хотя это эпизод, один из многих. И вообще такая мелочь не имеет значения. Арестовать преступника, то же самое, что выйти с своей статьей раньше всех, подробности не интересует никого. Вряд ли я мог ей помочь или улучшить настроение. Она там, я здесь. Наедине с своими мыслями Рэйчел предстояло провести ночь, и моих слов было явно недостаточно. Поэтому я сменил тему. Однако сегодня-то нас порадовало. Похоже, что все складывается одно к одному. Мы еще не поймали этого человека, а уже знаем о нем так много. Пожалуй, да. Скажи, Джек... После всего, что рассказала нам Брас, не появилась ли у тебя симпатии к нему? Гладда, ну, то есть, человеку, убившему моего брата, ты что? Нисколько. Да. А ты думаешь иначе? Прежде чем ответить, она долго молчала. Я думаю о маленьком мальчике, в жизни которого могло быть много хорошего, если бы не пришел тот человек, Белтран, и не сделал то, что он сделал. Подонок. Он же сам запустил Гладена на орбиту. После всего, что им сделано, кто настоящее чудовище? Я говорила и говорю, если кто и заслужил свою участь, так это Белтран. Конечно, Рэйчел. Ранервно засмеялась. Прости, пожалуйста. Наверное, я просто устала. Не думала, что дело пойдет в таком темпе. Все в порядке. Я понимаю. У всего есть свои причины. У каждого преступления найдется отправная точка. Иногда это большое зло, гораздо большее, чем само преступление. Однако и последнее всегда заслуживает наказания. «Джек, ты хорошо ладишь со словами. Я бы предпочел ладить с тобой. У тебя есть и то, и это». Тут настала моя очередь рассмеяться и сказать спасибо. Потом наступила пауза, и на линии, соединявшей нас через две тысячи миль, не слышалось ничего. Мне было спокойно. Говорить не хотелось. Не знаю, как близко разрешат находиться тебе, но будь осторожен, пожалуйста. Буду. И ты тоже. Когда планируешь вернуться? Надеюсь, завтра после полудня. Я просила подготовить самолет к 12 дня. Нужно еще просмотреть переписку у Гладдена и добраться до аэродрома. Ясно. Не постараться ли тебе заснуть, а? Попробую, только мне хочется быть с тобой. Я тоже. Я ожидал, что Рэйчел повесит трубку, но она не спешила. Сегодня с Гордоном ты говорил обо мне? Тут я вспомнил, как он назвал ее раскрашенной пустыней. Нет, был слишком напряженный день. Кажется, она не поверила. Я пожалел, что солгал. До свидания, Джек. Пока, Рэйчел. Некоторое время я размышлял о нашем разговоре. Беседа навела грустные мысли. Хотя и не мог вычислить их причину. Помучившись, я встал с места и выбрался из комнаты. Шел дождь. Из дверей отеля не было видно никого, кто бы ждал меня или прятался в темноте. Стряхнув ночные страхи, я рискнул выйти на улицу. Направившись в тот же паб, кот и скрипка, я двигался рысью, стараясь держаться поближе к домам, чтобы не промокнуть. Добравшись до заведения, сгазал пиво. Народу, несмотря на дождь, набилось предостаточно. Волосы мои промокли, и в зеркале, висевшем на том же месте, я увидел свое осунувшееся лицо. Под глазами отчетливо выделялись круги. Я дотронулся до бороды, так же, как тогда Рэйчел. Покончив с первой порцией светлого, с темным, сразу взял вторую. Глава сороковая. У трупа недельника ароматизатор выгорел до конца. По комнатам Гладден перемещался, натянув тенниску на голову, чтобы она закрывала рот и нос. Он выглядел, как грабитель банков Старого Запада. Гладден опрыскал себя духами, обнаруженными в ванной, также окропил ими всю квартиру, словно святой водой. Парфюм, как святая вода, не помог. Вонь стояла невыносимой. Запах проникал всюду, преследуя, словно желая загнать Гладдена в какой-нибудь угол. Но больше это не имело значения. Он уже преодолел себя. Теперь пора уходить. Уходить и стать другим. Ваннэн побрился, в последний раз воспользовавшись розовой пластмассовой бритвой, найденной на краю раковины. Принял душ, не торопясь, чередуя холодную и теплую воду, где прошел в комнату неодетым, дав кожу обсохнуть. Зеркало он снял со стены в спальне заранее, где нависело в жилой комнате. Гладен принялся ходить мимо зеркала туда и обратно. Он вилял бедрами и наблюдал за своей походкой, повторяя движение снова и снова. Удовлетворившись результатом, он заглянул в спальню. Почувствовав, как кожей коснулся холодный воздух, он одновременно содрогнулся от вони. Оставаясь... У двери Гладен смотрел на тело. Оно сильно изменилось. Труп раздулся и утратил свои очертания, прежде узнаваемые. Глаза закрыла белые пелена. Продукты разложения сочились отовсюду, даже из скальпа. Наверное, внутри уже завелись личинки насекомых. Гладен их не видел, но, казалось, он их слышит. Он слышал какие-то звуки, Они внутри. Он знал точно так написано в книгах. Закрывая дверь Гладден вдруг обернулся, услышав шепот. Нет, показалось. Насекомые. Он закрыл с собой дверь плотнее и вернул полотенце на место, заткнув им щель. Глава 41. Мужчина, по нашему предположению, Уильям Гладден, позвонил в Data и в среду в 11.05, представившись Уилтоном Чайлдсом. Он поинтересовался, доставна ли его камеры марки DJ Shot. Трубку поднял Торсон и, как предусмотрено планом, спросил, не сможет ли мистер Чайлз перезвонить минут через пять-десять. Торсон объяснил клиенту, что машина так что ушла, а он еще не разобрал коробки с товаром. Чайлз сказал, что перезвонит. Тем временем Бекус, следивший за определителем номера, быстро сообщил высвеченную на нем информацию оператору компании а Т, ждавшему на связи. Сверив телефонный номер Чайлдза Гладден на базе данных, он сообщил, что звонят из таксофона на бульваре Вентуры в Студио Сити. Все произошло быстро, и Торсон не успел еще повесить трубку. На место тут же отправилась группа агентов, находившиеся всего в пяти минутах езды на Шерман-Уакс. Не включая сирен, они промчались по бульвару Вайнленд свернули и оказались на бульваре Вентуры, заняв позиции вблизи телефона автомата. Телефонная будка находилась у стены около входа в мотель, в котором комнаты сдавались по 40 долларов за ночь. Как водится, порноканал включили в цену. К моменту их появления у телефона уже никого не было, но агенты стали ждать. Другая группа двигалась к ним с Голливудского бульвара, а в воздух поднялся вертолет. Уживший пока над в найс и готовый оказаться над позицией, едва туда выдвинут наземных агентов. Агенты ждали. Ждал и я, сидя вместе с Бекусом и Картером в машине, притаившейся в квартале от магазина. Картер уже завел мотор, готовый рвануть вперед по первой команде. Лишь только наружные наблюдения заметит гладден Прошло пять минут, затем десять. Ожидание сильно всех не реагировало, пусть оно и было пассивным, за спинами Бакуса и Картера. Агентам, страховавшим первую группу, вполне хватило времени, чтобы занять позиции в нескольких кварталах. Теперь в точке, где стоял таксофон, находилось же восемь агентов. Тем не менее, когда в 11.33 телефон в магазине зазвонил снова, у автомата не оказалось никого. Бакус нажал на кнопку рации. «У нас есть звонок. Что наблюдаете?» «Никого. У таксофона пусто. Оставайтесь в готовности». Бекус отложил рацию и взял мобильник, одной кнопкой вызвав оператора АТ и Т. Подавшись вперед со своего сидения, я наблюдал за его действиями и за изображением на мониторе, встроенным в приборную панель. На черно-белом экране стояла картинка из магазина, снятая широким объективом рыбий глаз. После седьмого звонка я увидел, как Торсон поднял трубку.